Если рядом красотка, а в сердце весна, если хлеба Господь мне пошлёт и вина, мяса добрый кусок и простое жилище, мне и царская роскошь тогда не нужна.